Испания, 1584 год. Усыпальница для монархов. Когда Филипп II, король испанский и португальский, яростный сторонник католицизма, задумал строить замок для себя и будущих правящих потомков, он решил соединить в нем Творец, храм, крепость и усыпальницу монархов. Получилось довольно мрачное сооружение, которое получил название Эскариал. В нем никто, кроме Филиппа, и не жил. Эскариал прячется в лесистой местности возле выработанных железных рудников в 50 километрах на северо-запад от Мадрида. Он похож не на дворец, а на гигантскую казарму или даже тюрьму. У него гладкие прямые стены, отделанные серым гранитом. Окна, как больницы. Девять островерхих башен, единственное архитектурное украшение. Замок занимает территорию в 30 тысяч квадратных метров. Внутри разделен на 16 дворов. Идею этого строгого прямоугольного сооружения архитекторам подсказал храм в Иерусалиме. Возведению Эскариала способствовала победа в 1557 году испанских войск над французами в день святого Лаврентия при Сен-Кантене. Когда войска Филипп отправились дальше, на Рим, Он дал обед в честь этого праздничного события и в честь святого мученика Лаврентия, выходца из Арагона и сожженного заживо в 261 году по приказу римского императора Валериана построить замок-монастырь. В 1561 году Филипп II перевел столицу Испании из в небольшой Кастильский городок Мадрид. Но в новой столице ему подозрительному и мнительному везде мерещились заговоры. Королю нужен был дворец-монастырь, построенный где-нибудь в дикой местности, где он, скрытый от посторонних глаз мощными стенами, вершил бы судьбы мира и никем не потревоженный мог прийти к алтарю и помолиться. Строительство Искариала началось в 1563 году и продолжалось 20 лет. Первый главный архитектор, монах ордена иеронимитов Антонио ди Вилькастин занимался в основном фундаментом. Все провинции обязаны были направлять на строительство рабочих и материалы ⁇ мрамор, лес. Из колоний Испании, Мексики, Перу и Чили везли золото, серебро, медь. Филипп II лично просматривал чертежи, следил за ходом работы и за поступлением материалов. На холме у него было специальное место ⁇ кресло короля, откуда он вел наблюдение. После смерти Вилья Кастина руководство строительством Филипп II поручил Хуану Баутисте де Толедо, который имел опыт работы в Неаполе, Генуе и Риме. Но он не сумел завершить начатое. На его место встал молодой честолюбивый архитектор Хаун де Эррера, которого и считают основным создателем комплекса Эскареал. Если внешний замок монастыря не производит радужного впечатления, то внутри его расписали и обставили как настоящий дворец, Сотни лучших итальянских мастеров живописи и вояне отрудились над его отделкой. Фрески на стенах, картины в золоченных рамах украшают галереи и переходы. Поражают великолепием огромные залы для на иностранных гостей, где находятся полотна Тициана, Эль Грека, Веронеза и Тонтеретта. Не менее интересны величественные расписные покои для проведения богослужения. В библиотеке собраны прекрасно изданные книги на разных языках. Но сам Филипп II, который переехал в Аскариал тотчас после его завершения, жил очень скромно, занимал небольшую комнату с узкой дверью. Его мало заботило роскошь и богатство. Он сидел в кабинете, отдавал распоряжение и затем отправлялся в пристроенную церковь. Там Филипп II, не потревоженный никем, начинал молиться. Последующие короли не любили наведываться в Аскариал. Он остался только усыпальницей для монархов.